окружили бак куском запасной корабельной изоляции и водворили в коллекционную камеру. Победа была одержана дорогой ценой. Паралич руки биолога не проходил, несмотря на усилия врача. И он тал сильно страдал, но и не подумал отказаться от похода к спиралодиску. Эрк Нор, отдавая дань его ненасытному стремлению к исследованиям, не смог оставить его на тантре.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 Таинственный звездолёт навис над людьми отвесной стеной, уходившей далеко вверх и терявшейся в пятнистой тьме неба. Угольно-чёрные тучи клубились, скрывая верхнюю треть исполинского диска. малахитово зелёная масса покрывала корпус. Её сильно растрескавшийся слой был около метра толщины. В зиянии трещин из-под него выглядывал ярко-голубой металл, просвечивавший синим в местах, где стёрся малахитовый слой.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 Наружная сторона, погружённой в корпус корабля спиральной трубы. Колоссальный диск глубоко утонул своим краем в почве. У подошвы отвесной металлической стены люди увидели сплавленный камень, растёкшийся в стороны, как густая смола. Много часов затратили исследователи в поисках какого-нибудь люка. Но он был либо скрыт под малахитовой окалиной,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 После короткого совещания все согласились взрезать верхушку спирального вала. Именно там должна была проходить какая-то пустота, труба или кольцевой ход по кораблю, сквозь который можно было рассчитывать добраться до внутренних помещений звездолета, без риска упереться в ряд последовательных переборок. Серьезное изучение диска могло быть выполнено только специальной экспедицией.